«Моя мать – старый человек», – сказал дядя Уильям, вскакивая на ноги. «Думаю, я сам должен пойти и вызвать полицию. Это, наверное, будет для них как гром с ясного неба после всех их гнусных подозрений насчет меня». «Говорю вам, Джордж, ужасный человек», – продолжал он, неожиданно повышая голос. «Прийти в дом, где еще не закончился траур, и вести себя, подобно пьяному анархисту, оскорблять людей». Добавил он сердито, потирая щеку. «Если бы не присутствие матери, я бы отхлестал его плеткой для собак, хоть я и старик. Да, я пойду за полицией. Я хочу увидеть, как его уведут отсюда в наручниках. И неважно, Фарадей он или не Фарадей, произнес он с мстительным видом. Да, я так решил. Я пошел». «Не надо», — проговорил Кэмпион. Дядя Уильям бросил на него негодующий взгляд. Это почему, сэр? Не надо, повторил Кэмпион. Не делайте этого. Он поможет нам решить загадку. Позвольте ему остаться здесь. Дядя Уильям снова плюхнулся в кресло. Ну, хорошо, произнес он с покорным видом. И вы меня третируете, да? Все меня здесь травит Эй, что там еще? Его последнее замечание было высказано слишком громкой репликой донесшейся из библиотеки. Маркус бросился к двери и распахнул ее как раз в тот момент, когда раскрасневшаяся Джойс торопливо направилась в комнату. Через холл до них донесся хриплый и непередаваемый вульгарный голос кузена Джорджа. «Ну, не упрямся, малышка! Войди дай мне рассмотреть тебя! К сожалению, я не могу встать!» единственное существо на которое стоит посмотреть в этом семействе заботливо культивируемая томность и утонченность маркуса безжалостно разрушаемые в течение нескольких последних дней окончательно рухнули под этим ударом плечи маркуса окаменели и он побычьи наклонил голову джойс увидев его лицо протянула к нему руку, на мгновение задержав его движение, и этого мгновения Кэмпион ухватила для того, чтобы броситься к своему другу через всю комнату и оттащить его от двери. «Не сейчас», — сказал он, — «еще не вовремя». Джой закрыла дверь и прижалась к ней спиной. Маркус, как все люди, которые редко выходят из себя, обезумел от ярости. Его лицо налилось кровью, и глаза стали щелками. «Извините», — хрипло произнес он, — «я больше не могу терпеть выходки этого типа. Я должен свернуть ему шею. Прочь с дороги!» Джойс начала плакать. Наверное, она этого не сознавала, потому что слезы струились по щекам, а она их не пыталась скрыть. «Не надо!» – сказала она. «Достаточно горе! Не делайте этого! Не надо!» Дядя Уильям, который наблюдал эту сцену с интересом, видимо, находя в этом спасение от обуревающего его разум смятения, поднялся до таких высот, которых никто в нем не предполагал. «Ну, будет, будет, моя дорогая!» – сказал он. «Успокойтесь, мы посадим этого болтуна под замок и, возможно, пошлем его на виселицу». «Ну уже Джойс, успокойтесь!» Положение было спасено. В упорной вере дяди Уильяма в то, что арест кузена Джорджа разом решит все проблемы, было что-то настолько комичное, что они не смогли не отреагировать на это даже в столь напряженной ситуации. Маркус обнял девушку за плечи и повел ее через всю комнату к очагу. Кемпион и дядя Уильям остались стоять у двери. «Бедняжка!» – хрипло сказал дядя Уильям. «Какой стыд! Если бы этот тип не носил нашу фамилию, я бы с удовольствием посмотрел, как его повесят!» Кэмпион не ответил ему, потому что в этот миг дверь снова открылась, и в комнату вошла Элис. Она плотно притворила дверь за собой и, набрав побольше воздуха в легкие, начала жаловаться. «Это никуда не годится, сэр! Вы должны этому помешать! Она там!» Все непонимающие уставились на нее, и Джойс поспешила ей навстречу. «О ком ты говоришь, Элис? В чем дело?» «Хозяйка, мисс!» Горничельная чуть не плакала. «Она туда вошла! Там только этот человек, и он в таком состоянии, мисс! Вы же сами видели, он ведь может ее убить!» Она открыла дверь и показала рукой на противоположную сторону холла. «Вон там! Взгляните сами!» Она вошла и закрыла за собой дверь. Дядя Уильям последовал ее приглашению. Он бросил взгляд через холл на дверь библиотеки, которая виднелась сквозь дверной проем утренней гостиной, и действительно увидел, что дверь библиотеки закрыта. Он вернулся в комнату. «Верно», — сказал он, — «и как нам теперь быть? Я полагаю, она знает, что делает, а если она что-то делает, ей не нравится, когда ей мешают. Но я не знаю». «Я подслушала», – бесстыдно призналась Элис. «Я подслушала под дверью». Слышно было, как она разговаривает с ним, спокойным таким тоном, и как он ругается. Я уверена, что все так и было, хотя и не могла разобрать слов. Я сама бы туда вошла. Но «Вы же знаете, какой холостный характер у нашей хозяйки!» Она замолчала, и на ее лице появилось вопросительное выражение. «Все инстинктивно!» Повернулись к Эмпиону. «Нужно ждать!» – сказал он. «Это все, что мы сейчас можем сделать. Я думаю, так же считает и миссис Фарадей. В конце концов, уж если она не сможет справиться с кузеном Джорджем, никто этого не сумеет». «Боже мой, в этом вы правы!» – с облегчением проговорил дядя Уильям. «Предоставим его матери, и поверьте мне на слово, он выскочит из этой комнаты, поджав хвост».